Страница 152 Две бессмертные оперы Мусоргского, Борис Годунов и Хованщина представляют талант композитора в полном расцвете и вместе свидетельствуют о его верности раз выбранному направлению. Ссылка на пионерство Репина сделана им не напрасно. Он, очевидно, сознательно остановился на задачах, аналогичных с эпопеями на полотнах Репина — К ним он мог бы прибавить и полотна Сурикова, если бы дожил до их появления. Обе выбранные Мусорским исторические темы дали возможность нарисовать широкие картины русского прошлого в два замечательных момента истории России. Музыка при этом должна была служить только частью изображения, рамкой, в которую должно было вставить вполне реальное содержание». Задолго до мини-гейтсов и до художественного театра мусорский при помощи Стасова изучал во всех подробностях реальную обстановку избранной эпохи, желая восстановить по первоисточникам события и быт начала 17 и начала 18 столетия. Над Борисом он работал половиной лет осень 1868-весна 1874 года. Работа над Хованщиной началась в 1872 году и с перерывами не прекращалась до самой смерти мусорского 16 июня 1880 года. -го года, он умер в возрасте всего 42 лет. Карамзин и Пушкин дали, правда, композитору готовую канву. Но и по отношению к таким источникам, Мусоргский не остался пассивным. Нет надобности говорить об исключительном даре музыкальной характеристики, при помощи которой композитор раскрывает перед слушателями душу своих героев. Его реализм, конечно, не сводится к натурализму. Римский-Корсаков уже заметил по этому поводу, что Мусоргский не нуждается в лейтмотивах, чтобы прилепить, так сказать, этикетку герою и этим удовлетвориться. Он рисует живого человека со всем разнообразием его душевных переживаний. Не менее характерно то, что Мусорский обогатил готовый сюжет вне области своей собственной специальности. Здесь прежде всего бросается в глаза живое восстановление бытовой и социальной среды, в которой развертывается на сцене хроника Пушкина. Что касается быта, трудно перечислить все те подлинные черты, которые мусорский заимствовал непосредственно из собранных им исторических материалов. Но особенно характерна широкая трактовка народных сцен, вполне не самостоятельно выставленных мусорским. Страница 153. Он недаром назвал обе свои оперы народными драмами. В трактовке народной психологии Мусоргский проявил необыкновенную проницательность и художественный такт. При всем преклонении перед народом, которого требовала идеология 60-х и 70-х годов, Мусоргский вывел на сцену народной массы такими, какими они должны были быть в действительности, нисколько не идеализируя, но глубоко и сочувственно проникая в народную душу. Хованщина представила Мусоргскому еще более простора для проявления тех же свойственных его таланту и времени черт. Столкновение двух культур, старой и новой, народной и петровской, глубокая трагедия этого конфликта, кончающегося потрясающей сценой самосожжения раскольников, все это давало необозримые материалы для музыкальной характеристики и для сцены. Промедление в написании оперы отчасти произошло из-за невозможности вместить весь собранный материал в рамках сценического исполнения. Трудность заключалась и в том, что здесь не было главного героя. Героем были различные социальные круги, народные массы. Сценический интерес И Мусоргский проявил большое художественное чутье, вплетя в эту пеструю ткань отношения между Хованским, Шокловитом, Галициным, Досифеем, душевную и сердечную трагедию Раскольницы Марфы. На долю автора от обоих замечательных произведений достались одни огорчения. Борис с трудом был принят после переделки на казенную сцену и вызвал рядом с восторгами публики неодобрение друзей и открыто недоброжелательную критику Кюи. Одни сердились на музыкальной дерзости самомненного автора, другие жаловались, что Россия изображена в чересчур мрачных красках. Те и другие к негодованию автора требовали от него музыкальной красоты и, конечно, не находили ее. А свою хованщину Мусорский и вовсе не увидел на сцене и не услышал в оркестре. У него имелся только клавирус-цук и несколько оркестрованных сцен. Поняли Мусорского долго спустя после его смерти, и его посмертную славу основали не на том, не совсем на том, в чем он видел свое главное призвание. Реалист Мусорский оказался и тогда не ко двору. Но понятие о музыкальной красоте изменилось в том смысле, какого он желал. И чтобы окончательно примириться с покойником из реалиста-психолога, сделали какого-то мистика, опираясь на мрачные переживания Последних лет Мусорского, когда он думал, говорил и пел больше о смерти, чем о жизни, которую так любил и к которой всей душой тянулся. Мы еще вернемся к мусорскому в связи с его посмертным воскрешением. Другим членам кружка, менее беспорядочным и богемным, чем творец Бориса и Хованщины, но неодаренным таким крупным индивидуальным талантом, удалось все же оставить след в истории русской музыки. Страница 154. Не будем останавливаться на теоретике группы Балакиреви и на музыкальном критике кучки Цезаря проповеднике программного течения в музыке и декламационного в опере, удачливом авторе изящных романсов и менее счастливом композиторе восьми забытых опер. Гораздо крупнее роль Бородина, одинаково сильного в симфонической и камерной музыке, как и в оперной музыке. Его знаменитую оперу «Князь Игорь» также пришлось оканчивать после его скоропостижной смерти в 1887 году римскому Корсакову в сотрудничестве с Глазуновым. По реализму народных сцен и речитативному элементу князь Игорь близок к заветам Кучки. Но Бородин уже не избегал арии, протестовал против чисто речитативного стиля, предпочитал более округлые формы, выдвигал голос перед оркестром и сам подчеркивал, что приближается к Руслану. Восточный элемент его музыки у него общий со многими русскими композиторами. Выдвижение этого элемента даже произвело за границей неправильное впечатления, будто именно восточные мелодии гармонии и являются особенностью русской музыки. Надо отметить, наконец, что критики находили у Бородина общую черту с Глинкой в объективности его музыки, то есть в умении воздерживаться от передачи собственных настроений действующим лицам, что дало ему возможность придать им больше рельефности и индивидуальности. Нет недостатка и в других параллелях между Игорем и Русланом. Самым долговечным и плодовитым из членов кружка оказался римский Корсаков. Естественно, что на нем более всего отразилось дальнейшее развитие русской музыки. В нем он сам деятельно участвовал, подготовив таким образом в лице своих учеников появление следующего замечательного поколения даровитых русских композиторов. Вероятно, не случайно народный элемент в творчестве римского Корсакова оказывается связанным со стариной того края, в котором он родился, город Тихвин, Новгородской губернии. Подобно другим членам кучи, в которую он вступил в 1861 году, четвертым членом перед Бородиным римский Корсаков долго оставался самоучкой. Очень скоро, однако, он перегнал других товарищей на писав симфонию в 1865 году, первую русскую симфонию, имевшую большой успех у публики в концерте бесплатной музыкальной школы. За симфонией с необычайной быстротой последовали сразу такие крупные вещи, как музыкальная картина «Садко» 1866 год, вторая симфония «Антар» 1868 и, наконец, целая опера «Псковитянка» 1868-71 годы. Работоспособность не только среди членов кучки, писавших музыку, не торопясь между делом у римского курса была совершенно исключительная. Но еще удивительнее было то, что молодой композитор не удовлетворился достигнутыми успехами, а постоянно шел дальше. Он быстро перерос кучку, и тотчас после окончания Псковитянки с ним произошел переворот, имевший значение для всей дальнейшей истории русской музыки. Страница 155. -я. Глазунов описывает этот переворот такими словами: В то время существовало печальное заблуждение, что свободному художнику не для чего учиться. Н.А. не разделял этого взгляда. Когда он писал Псковитянку, он жаловался мне, что у него связаны руки, что он хочет сделать больше, чем может. Это его страшно тяготило, и он решил ознакомиться с техническими приемами композиции. Это побудило его заняться тщательным изучением гармонии, контрапункта и фуги, тем более, что он был приглашен в 1871 году занять в консерватории Федору практического сочинения музыки и инструментовки. Чайковский пришел в умиление, когда римский Корсаков послал ему в 1875 году некоторые плоды своих упражнений в этих музыкальных хитростях и боялся только как бы неофит техники не перегнул точку в другую сторону, в направлении сухого педантизма. И действительно, Третья симфония, 1873 год, грешила преобладанием техники, как и некоторые другие произведения того времени. Но тогда же были изданы римским Корсаковым сборники народных песен, влезевшие его к национальному источнику русской музыки. Свои прежние произведения он подверг теперь пересмотру, приложил также все свои знания к обработке неоконченных вещей Драгомышского, Бородина, Мусоргского и с обновленными силами принялся за новое творчество. «Майская ночь», 1878 год и особенно «Снегурочка», 1880, написанная в несколько месяцев, дали миру новых достижений композитора и ознаменовали его поворот в сторону народного песенного культа. «Стыдно признаться, завидовал», — писал теперь о Снегур... Чайковский. К тому же времени относятся и последние самые совершенные симфонические произведения римского Корсакова «Испанское Капричо, «Шахерезада» и «Светлый праздник». Последняя вещь связана с новым положением с 1883 года римского Корсакова как помощника управляющего придворной певческой капеллой. Эта должность натолкнула композитора на изучение православного церковного пения и послужила подготовкой к несравненному китежу. Невозможно и нет надобности для целей очерков следить за подробностями дальнейшего творчества римского Корсакова после того, как его музыкальный облик окончательно сложился. Отметим лишь главные черты, характеризующие это творчество в период полной зрелости. Тут прежде всего напрашивается часто употреблявшееся сравнение римского Корсакова с Вагнером. Начиная со Снегурочки, римский Корсаков все более и более прибегает к лейтмотиву для характеристики своих персонажей. Подобно Вагнеру, он сосредоточивается почти исключительно на сюжетах, взятых из Народного творчества и относящихся к сказочному прошлому, когда действительность и вымысел сливались в анимистическом представлении о природе, и слово и песнь составляли одно целое. Примечание четвертое. В летопись моей жизни, РК, находим следующее любопытное признание, относящееся к 1875-76 годах. Прочитав Сахарова, Терещенку, Шейна, Афанасьева, я увлекся поэтической стороной культа поклонения Солнцу. Теория солнечного происхождения миров потом отрицалась, Мелюков, И искал его остатков и отзвуков в мелодиях и текстах песен. Картины древнего языческого времени и духа его представлялись мне, как тогда казалось, с большей ясностью и манили при Старины. Эти занятия оказали впоследствии огромное влияние на направление моей композиторской деятельности. Конец четвертого примечания. Страница 156- -я. Чем далее, тем более, наконец, римский Корсаков отказывается от округлых форм старой оперы, от кантилены арии, от разделения действий на отдельные номера и ансамбли и переходит к вагнеровскому непрерывному действию, где развивающиеся события и настроения рисует оркестр, а певцу остается речитатив. С чисто музыкальной стороны необходимо отметить все более широкое пользование красками оркестра, поражающий блеск усложненной инструментовки, вакханалия звуков, не считающихся со старыми школьными законами и так далее. Именно эта черта дала римскому Корсакову громкую популярность за границей». При отмеченных чертах сходства с Вагнером существуют, разумеется, различия, не менее характерные для русского автора. Речитатив Корсакова с его непрерывным оркестровым толкованием все же не составляет основной ткани музыкального построения и лейтмотивы не становятся поэтому органической частью текстуры. Но главное, русский фольклор, песни, былина, духовный стих, народные легенды и сказка не поднимаются на высоту философского обобщения, не претендуют объяснять историю мира и человечества. Эти элементы остаются наивным фольклором в такой степени, что наши декораторы поддаются соблазну иллюстрировать их таким же наивным лубком. Вот почему вместо высоких вдохновений, лирического экстаза, глубоких драматических коллизий, темы сказки, как «В старе Салтане» или «В золотом петушке» разрабатывается в духе сатиры, почти карикатуры, самой большой художественной миниатюры. Трагедия «Снегурочки» или «Приключения Садко» трогают зрителя, но оставляют его мыслительный аппарат в бездействии. Мы увидим, что эти черты как раз совпали с требованиями изменившегося вкуса. Следующий поколение выступило с отрицанием Вагнера, между прочим, за тесную связь его музыки с идейным содержанием драмы. Поменьше идеи философии, шутливое отношение к теме, выбор этой темы подальше от реальности, таковы были новые требования. Вместе с некоторыми гармоническими нововведениями, от которых Корсаков не отказывался, идя наравне с веком, эта черта помогла Корсакову сохранить связь с новым поколением и создать школу, независимую от отошедшей в историю кучки. Надо, однако, прибавить, что в музыкальном творчестве Корсакова есть одна но исключение. Он написал, помимо своих шутливых и сказочных опер, сказания о Граде Китеже, страница 157. Это произведение, уходя всеми корнями в «Народное предание», подходит к народной психике с другой, духовно-религиозной стороны и создает у слушателей глубокое настроение, напоминающее Парсифаля. Но даже это настроение — чуждое страдание и мистики Вагнера. В своих фантастических и сказочных вещах Римский корсиков во всяком случае, остается жизнерадостным реалистом-шестидесятником. Едва слушатель поверит в слияние мира действительного с воображаемым в его произведениях, как Римский корсиков спешит обратить тайну этого слияния в артистическую шутку.